Глава 14. Семье купца Прова сильно повезло. Катастрофа пощадила и всю семью, и большую лавку. Правда, мать его чуть позже умерла, но зато похоронили честь по чести. Торговые связи, конечно, нарушились, но Пров купец бывалый, и он потихоньку возможности изыскивал и собирал караваны на поиск доставшихся трофеев с изначальной. На городок опускалась ночь, и все семейство уселось за стол ужинать. Хозяйка выставила на стол душистую похлебку, и трапеза началась. Двум старшим сыновьям спокойно не сиделась, и они под столом больно пинали матюшку. Мать время от времени одергивала сорванцов, но через небольшое время они принимались за старые. Отец только остро поглядывал на младшего, внутренне досадуя на то, что тот такой мямля и не дает отпор. Даже старших не одергивала, что за столом ведут себя непотребно. Никто не обратил внимания, что в синях скрипнула дверь но за столом началось неладное. Никитка копнул брата ногой под столом и тут же взвыл. Нога вывернулась в нелепой позе, застыла и перестала двигаться. Бедный парень, таращи глаза, попытался что-то сказать, но рот тоже сковала. Проф, решив, что баловства достаточно, дернул старшенького за вихры. У Никитки из глаз хлынули слезы от обиды и непонятного состояния. Ерема, увидев, что отец осерчал на Никиту, решил добавить братцу щелбан. И застыл, занесенный над братом рукой. Попытался что-то крикнуть и захлебнулся в беззвучном крике. Никита, видевший замах братца, ткнул ему в бок кулаком. Кулак застыл. Рассердившийся проф решил разбросать драчинов по разным углам и вот тогда понял, что руки-ноги у парней застыли реально, а разъянутые в крикерты действительно не могут издать ни единого звука. Родители недоуменно смотрели на разум занедуживших сыновей, а мать принялась плакать и причитать. Бров с раздражением отмахнулся от нее и нечаянно задел по голове. Рука замерла. Он распахнул рот, чтобы ругнуться, но рот застыл в беззвучном крике. Мужик ошарашенно рухнул на лавку. Мать заполошенно носилась между членами своей семьи, которая несколько минут назад была совершенно здорова, а сейчас с ней происходило не весь что. Матюша смирно сидел за столом и аккуратно ел свою похлебочку, не обращая внимания на суету. Услышав, как в синях тихо стукнула входная дверь, он отложил в сторону ложку и проговорил. «А у Петровна чародейка гостит. Едвига Ивановна, которая. Она, наверное, поможет». Проф отчаянно согласно закивал головой матери и показывал ей свободной рукой на матюшку, чтобы она сделала так, как сын посоветовал. Но Настасья бестолково носилась по горнице, подбегая то к одному, то к другому, обнимала то одного, то другого. Проф раздраженно помотал головой со страшным оскалом. «Маманя, папа не говорит, чтобы ты за Едвигой в ванны сходила!» Матвейка перевел, Матвейка перевел матери пантомиму отца. Проф согласно закивал кудлатой головой. Наконец мать что-то сообразила и ринулась из избы. Едвига, которая уже добралась до дома, в котором они остановились, смирно сидела за столом, окруженная свитками, и что-то деловито рассматривала. Настасья шибла в сенях хозяйку дома Петровну и бросилась в горницу, не обращая внимания на вопящую женщину. Горница несчастная мать рухнула в ноги Едвиги, умоляя прийти на помощь семье, а колдовной каким-то странным колдовством. «Некогда мне, милая, дела у меня. Матушка, спаси, помоги! Вся семья разом за не могла. Только ты поможешь. Жалься!» Наконец смогла подняться сбитая с ног Тучная Петровна, Она влетела в горницу с явным намерением оттаскать купчиху закасы. «Ну ладно, пойдем посмотрим, что там случилось. Петровна, остынь. Беда тут у нее произошла. С чего бы это? Ничего без причины не случается». Едвига лениво поднялась, походила по горнице, собирая какие-то ненужные предметы. «Идем, бабонька, посмотрим на твою семейку». В доме у болящих она сначала строго расспросила заполошенную хозяйку, как все произошло. Искусно выведя разговор к тому, что каждый пострадавший перед несчастьем обязательно кого-то обижал, серьезно заявила, что именно в этом корень бед. Также целенаправленно вывела хозяйку на разговор о том, что матюшка никого не пытался обидеть и был совсем здоров. Потом навела разговор на то, что Матвейка читал в умных книжках, что надо быть умным и добрым. Похвалила искренне, велев с него брать пример благочиния. Проф и его старшие сыновья, разявив рты, слушали заключение специалиста, не в силах поверить в такую странную причину болезни. А ведьма веселилась, поймав кураж. «Чую, чую я, здесь была сестрица моя старшая. Ох, и не любит она, когда люди дерутся и обижают друг друга. Ох, и не любит, и всегда наказывает жестоко. Только я знаю, как помочь вашему горю. Но плата будет суровая». «Клянитесь, что никогда руку ни на кого поднимать не будете, только защиты ради, если враг будет готов нанести вред здоровью или на жизнь покуситься». Все три пострадавших судорожно закивали головами с открытыми ртами, соглашаясь на такие странные условия. Ведьма такое подтверждение приняла и приступила к лечению. Лечение было диковиным. Повеселилась Едвига на славу. Начав с центра горницы, отправилась по углам, тряся невесть откуда взявшимся колокольчиком. Кажется, еще утром им щеголяла коза Петровны. Потом принялась страшно завывать, изображать магический танец и делать мудренные пассы в разные стороны. Матвейку, который начал трястись от сдерживаемого смеха, накрыла накидка с хозяйской кровати, сказав, что малому дитю на творимое волшебство смотреть нельзя. Матюшка давился хохотом под парадной материной накидкой, которую обычно детям было запрещено трогать. Следующим этапом Едвига встала перед печкой и витиеватыми движениями вытянула язык пламени наружу, покрутила перед носом у ошарашенного хозяина и снова засунула пламя в печь. Все это время она незаметно меняла свой внешний вид, и в конце концов вместо красавицы-чародейки по горнице скакала злая жуткая ведьма, хромая и страшная. Увидев такое чудо, все семейство застыло в ужасе. С этого момента Едвига могла делать все, что угодно. Почитание и подчинение было обеспечено. Безобразная ведьма схватила медный таз и деревянную скалку и начала изображать борьбу с невидимым врагом, время от времени колотя скалкой об таз. Шум стоял дикий. Внезапно зловещий танец прекратился. Едвига упала на пол вознеможений. Из положения лежа она начала издавать душераздирающий вой, переходя от самых низких нот, которые смогла извлечь из себя к самым высоким, чуть не закашливо позорно. Уф, устала! Пора заканчивать представление. Зачерпнув из котелка деревянной ложкой уже остывшую похлебку, едвига подскочила к старшему сыну и сунула ему ложку в рот. Никитка дернулся и принялся жевать, недоверчиво ощупывая открывающийся и закрывающийся рот. Затем Ега схватила деревянную скалку и шлепнула ею по пострадавшей ноге. Никитка дернулся и опустил ее на пол. Нога двигалась, хоть и болела от удара. Ерема и проф изумленно смотрели на внезапно выздоровшего Никитку. Такими же действиями Едвига освободила от действия заклинания Ерему, а над промом поиздевалась подольше, справедливо решив, что отец за все в семье в ответе. Она освободила ему рот, но безжалостные удары по ноге скалкой, которые сыновьям помогли, на отца не действовали. Ведьма исполняла перед проум ритуальный танец, заканчивая каждое движение ударом скалки по ноге. Синяки надолго обеспечены, как бы совсем ногу не сломать. Потом объявила. «Не отпускает моя сестрица злая отца семейства. Говорит, что он должен отдать Матвейку в обучение сначала в школу, а потом и дальше, куда тот захочет и чтобы никто в семье никогда ни на кого не поднимал руку. Клянись, проф, иначе так всю жизнь каличном и проживешь. А если пообещаешь, но не выполнишь обещание, мне придется вернуться сюда и тебя съесть немилосердно, причем без соли и перца». Едвига с удовольствием наблюдала округлившиеся глаза прово. «А я так не могу людей кушать. Мне так пресно. Я с перцем люблю людишек употреблять» и в горшке томленых со специями прованскими. Не люблю сырую человеченку. Такое вот условие у сестрицы моей зловредной. Принимаешь условия? Клянусь, матушка, и Матвейку учиться отдам, и руку ни на кого не подниму. Только не ешь меня, пожалуйста. Замученный проф готов был любое слово дать, лишь бы выздороветь полностью. О том, что его могут еще и съесть, он, видимо, в тот момент и не понял. После осознает угрозу. В ту же секунду рука освободилась, и проф, ошалевший от счастья, ощупал себя всего, потом бросился к сыновьям, которых тискала мать. Едвига на глазах у всех вернула себе облик молодой девушки и обратилась к матюшке, которая весь спектакль смотрела с подкруженной накидки. — Ну, Матвей, теперь от тебя зависит, будет ли твоя семья здорова. Будешь учиться — все будет хорошо. Понял? — Понял, тетенька Едвига Ивановна и тихонько подмигнул своей спасительнице, с обожанием глядя в ее веселые глаза. Когда Едвига появилась в доме Петровны, мужчины уже вернулись из бани, и счастливые возбужденные пили чай с липовым медом. «А ты, едвижка, где была? Чем занималась? Хозяйка говорит, что тетка какая-то прибегала помощи просить. Помогла?» «Помогла. Только вот кто-то сейчас поверил в то, что я съесть человека могу, желательно с перцем и солью. Такие вот дела». Ну, едвига, не можешь ты без фокусов. Репутацию себе нарабатываешь жуткую. Не могу без фокуса. С ними веселее. Стихийно придуманный ужастик запомню, и при случае повторю. Самой понравилось, хоть и жутко.